Андрей проверил, не пропало ли чего. Все было на месте. Значит, это были негравители. Андрею не было страшно, что в его вещах рылись, но очень противно. Как будто он наверняка знал, что у тех людей грязные руки. Ему даже не хотелось оставаться в комнате, где только что были эти нечистые люди. Потом он понял, что пойдет к Аспасии и велит ей прекратить эти шутки. Вот сейчас пойдет, покажет. Наверное, Андрей был слегка пьян, они пили с Митиным и английскими шпионами сладкое местное вино, иначе бы он не отправился так поздно один на улицу. Но все в нем перепуталось, и не последнюю роль в его решении сыграло терзающее стремление хотя бы увидеть Аспасию. По крайней мере, теперь есть предлог поговорить с ней. Андрей вышел из гостиницы. У входа, как всегда, было людно, он даже узнал одну из девиц Аспасии. Митин еще оставался в ресторане... Ночь за пределами огней гостиницы была чёрной и душной. Пройти Андрея было всего ничего. Метров пятьдесят до угла, потом за угол, там второй дом Луксор. На тротуаре, в кафе, в лавках, что ещё были открыты, толпилось немало народу. Была суббота, завтра местный праздник. Противоположная сторона широкой улицы была тёмной, почему-то... Все оживление сместилось к одной стороне. Андрей сошел с тротуара на мостовой, и ему показалось, что там, где нет встречных, и никто не толкается, прохладнее. Он дошел до перекрестка. Как раз над головой его горел фонарь. Навстречу по мостовой ехала пролетка. Лошадь шла мерно, тук-тук, подковы по каменной мостовой. Андрей показалось странным, что один человек сидит в пролетке, а второй идет рядом по мостовой и мирно с ним беседует. Андрей шагнул в сторону, чтобы пропустить пролетку И в этот момент Человек, шедший рядом с ней Сделал шаг к Андрею И в руке у него оказался нож Человек прошипел что-то Не надо было быть слишком большим лингвистом, чтобы понять смысл угрозы. И в тот же момент человек, что сидел в пролетке, соскочил с нее, схватил руку Андрея и так ловко завел ее за спину, что Андрею пришлось согнуться и покорно повернуть к пролетке. «Лезь!» — сказал тот, кто держал его сзади. Было больно, а нож второго человека метнулся вверх и прижался лезвием к горлу. У его хозяина было тупое, злобленное лицо, ему ничего не стоило полостуть ножом по горлу». Андрей хотел сказать что-то, но человек с ножом увидел, как движутся губы, и нож надавил на горло. И через несколько секунд Андрей уже сидел в пролетке, по обе стороны от него уместились, сжимая его, два пахнущих потом и опасностью человека. И никто на улице или не заметил, или не захотел замечать этого события. Стыдясь или, не догадавшись, закричать, Андрей молча боролся с похитителями, пытался вырваться. Но у горла Андрея вновь возник нож. На этот раз его молодой сосед действовал смело и открыто, потому что пролетка покинула центр и катила по узким уличкам нижнего города. Путешествие было недолгим. И Андрей даже не успел прийти в себя и осмыслить, что с ним произошло. Ему было больно и неудобно от того, как его держали, притом пролетку трясло. Пролетка остановилась возле приоткрытых ворот на узкой улице, Андрея грубо втолкнули в неосвещенный двор, и вскоре он оказался в обширной низкой комнате, на полу и стенах которой были ковры. Там их ждал малорослый человек Фески с короткой впросить бородой и веселыми в лучках морщин глазами. Лицо его, освещенное с обеих сторон шандалами на высоких подставках, казалось очень живым, тем более от игры теней и света. — Тобро пожаловать, господин Перестов, — сказал мужчина с восточным, таким знакомым по Крыму акцентом. — толковы вы собирались к нам в кости. Я и сейчас к вам в гости не собирался, — огрызнулся Андрей. — Велите меня отпустить. — А вы садитесь, садитесь, — сказал Седобородый, упершись маленькими черными выпуклыми, совсем как у мышки, глазами в Андрея, стараясь пробуравить его. — Рыфик. Тай гостю подушку. Тот, что был с ножом, кинул Андрею подушку. Сотейтесь, сотейтесь, — сказал Седобородый. Чай пить не будем? Не будем. Теловые люди, так? Да? «Не знаю, как вы, а я спать собрался». Толко спать будешь», — сказал Седобородый и стал смеяться. Все лицо собралось в морщинки и напомнило Андрею клубок бурой шерсти. Каждая ниточка видна, а в клубке спрятались две черные бусинки. «Давай знакомиться», — сказал Седобородый. «Осман Кюндюс, так меня зовут. Меня все боятся. От Синопа до Констанции». Как мое ино слышит, в обморок падают да? Молодые люди закивали головами, хотя вряд ли что-нибудь поняли. Вы хорошо знаете русский язык, сказал Андрей. О, я в России пывал, много раз пывал, торговал немножко. А что тебе о я говорила? Она не посыла бандитов. «Ха -ха. Может, это не я подослал, сказал Гюндюс. Может, Суренчик. А может, сам русский подполковник Метёлкин послал? Кто их знает? Все в трапезунте тебя ждали, все тебя любят. А ты не знал, правда? И не подозревал, сказал Андрей. Гюньёс не казался страшным, либо злым. Наверное, с ним можно договориться. Может, хоть он поймёт, что Андрей здесь ни при чём. И я не знал. Зря ты сюда приехал, Берестов. Такой молодой. Красивая, Скер. Кенералом бы стал, а к нам приехал голову потерял. Зачем ехала-я-я? Закручинился осмян гюндюс, но слишком театрально, а глазки внимательно наблюдали за Андреем. Честное слово, я не имею к вашим делам никакого отношения, сказал Андрей. Я уже говорил, госпоже Теофилаты, что произошло недоразумение, и видно, здесь ждали какого-то другого берестого. Красиво придумал мальчик. «Только мы никого не ждали. Честное слово, даю, никого не ждали. И теперь дело очень важное, та?» «Какое дело?» Ноги затекли, пришлось пересесть так, чтобы положить их в бок. «И как эти турки сидят, подложив под себя пятки?» «Такое тело! Какое у тебя с этой сукой о Лицо стало злым, разгладилось на мгновение и снова собралось в морщины. «Ковыри, зачем приехал?» «Не смейте со мной так разговаривать», — оскорбился Андрей. Тут же один из молодых бандитов ударил его в висок. От неожиданности голова дернулась, Андрей упал, ушиб локоть, о твердый пол и на секунду перестал ощущать окружающий мир. Он с трудом поднялся, потирая локоть и легонько мотая головой, чтобы вернуть мозги на место. «Я все знаю», — сказал Осман. Он говорил так холодно и сладко, что ясно было, как по-змеиному смертелен. Андрей испугался настолько, что готов был рассказать обо всех тайнах о Спасе или Метелкиной, если бы только знал какую-нибудь тайну. что? Что вам нужно?» — произнес Андрей, стараясь сглотнуть слюну. Ну, «Ну что? Ну что вам нужно?» «Нам нужно все». «Нам нужно все знать. Зачем ты переехал? И пока ты не расскажешь, о чем вы договорились, ты отсюда не выйдешь». «Но я ничего не знаю». И тут случилось страшное. То страшное, за пределами которого уже нет страха. Молодой бандит полоснул его по горлу острым лезвием и Андрей явственно почувствовал, Не нужно было глаз, чтобы видеть, как нож разрезал кожу, как лопались, сопротивляясь сосуды, и хлынула кровь. Еще мгновение, и лезвие перережет трахею. И именно в тот момент, даже не было очень больно, Андрей понял, как проста и близка смерть. Она была в миллиметрах от лезвия ножа, и все. И тебя не будет. И тогда уже будет не страшно. Наверное, в интересах гюндиоза было бы куда лучше избить Андрея, запугав его болью и вселив надежду избавиться от нее. Но удар ножа стал первым испытанием на пути превращения Андрея в особое существо, нужное неведомой силе для непонятных целей. Вечный странник. Бессмертный но не имеющий бессмертия. Он был обязан отличаться от прочих людей и глубоким пониманием тех таинств жизни и смерти, от которых нас так тщательно и глупо оберегают инстинкты, привычки и обычаи. Он должен пощупать языком смерть еще в начале своей сознательной жизни, что и произошло с Андреем. «Эй!» — закричал осман с отвращением и негодованием. Он выхватил свой нож. Андрей видел смутно в полузабытии, и кинулся с ножом на молодого бандита. Тот, бросив нож, Андрей услышал глухой стук ножа о ковер, убежал из комнаты, а второй бандит почему-то начал смеяться высоким голосом. Глаза Андрея были открыты, хотя он плохо соображал, что же происходит. И потому ему непонятно было, почему Осман бьется погами второго бандита, почему он кричит, зовет кого-то. И потом прибежали другие люди, но от них... Существовали только лица, а Андрей, уже потеряв сознание, старался все проверить, перерезана ли у него глотка или нет. Он старался проглотить слюну, но не мог, будто судорога свела горло. И с отвратительным чувством невозможности глотать, Андрей потерял сознание, а пришел в себя в полутемной комнате на низкой кушетке, накрытой каким-то одеялом, сразу же... Потянулся пальцами к горлу, горло было перевязано, а сам он был раздет, комната была пуста и дверь закрыта.